Исаак б а ш е в и з Зингер ш о ш а Кассета номер четыре первая сторона Я обнял ее и поцеловал Шашель Клянусь Богом и душой моего отца никогда я тебя не покину верь мне Я верю тебе верю Но когда я вижу ее начинает колотиться сердце Она одета так будто собралась венчаться Во все новое чтобы тебе понравилось Она думает я не понимаю но я все понимаю Когда ты вернешься как можно скорее Помни, что никто не любит тебя так, как я, девочка моя. Я тоже люблю тебя. Погоди, я дам тебе чистый платок. Мы с б а т т и вышли во двор. Тут было что-то вроде рынка. Разносчики предлагали копченую селедку, чернику, арбузы. Какой-то мужик р а с п р я г л о ш а д и прямо с воза, продавал цыплят, яйца, грибы, лук, морковь, петрушку. На других улицах это не разрешалось, но на крахмальной царили свои законы. Старуха с т а р ь е в щ и ц а р ы л а с ь в мусорном ящике, выгребая оттуда т р я п е для бумажной фабрики и кости. Бетти попыталась было взять меня за руку, но я подал ей знак не делать этого, так как был уверен, что Шоша и Бася смотрят нам в след. Глазели на нас и из других окон девушки в широких неподпоясанных платьях, под которыми колыхались могучие груди, вытряхивали потертые ковры, перины, подушки, шубы. Все это понадобится еще не скоро, только зимой. Слышалось стрекотание швейных машинок, стук молотка, визг пилы. Из хасидской м а л е л ь н и доносились голоса подростков. Они на распев читали Талмуд. В хедере мальчишки заучивали тексты и с т о р ы Пройдя подворотню, Бетти взяла меня под руку и заговорила: «Я не запомнила номер а дома, но когда я все звонила и звонила на Лешно и г о р н и ч н а я о т в е ч а л а что ты там не бываешь, я решила, что ты должно быть на своей любимой крахмальной. Какую же трясину тебя затянуло? Здесь просто зловоние. Ты уж прости меня, но э твоя о т шоша слабоумная. Она предложила мне сесть по крайней мере раз десять. Я говорю, что предпочитаю стоять, и она все повторяет и повторяет: "Садитесь, прошу, п а н и Я думаю, она в самом деле не в себе. Ты прав, а ты абсолютно прав. а Не повторяй без конца, что я права. Ты из тех, кому нравится опускаться на дно. В России таких называют б о с я к и Про них писал Горький. В Нью-Йорке есть улица б а у э р и Там они валяются прямо на тротуарах, пьяные и полуодетые. А ведь многие из них интеллигенты с высшим образованием. Идем же прочь из этой кладки. Какой-то ш п а н е н о к пытался стащить у меня кошелек. Ты не завтракал, я тоже п р о г о л о д а л с ь после такой прогулки. Пока ходил а в з а д вперед, пытаясь найти этот дом. Все, что я помнил, это яма во дворе, но ее наверно засыпали. Где бы нам выпить кофе? Здесь кофейня в шестом доме, но туда ходит всякий с б р о д Не хочу я оставаться ни минуты на этой улице. Ура, дрожки! Эй, постой! Бетти взобралась, я за ней. Она спросила: хочешь позавтракаем в клубе писателей? Ни в коем случае. Ты поссорился с кем-нибудь? Говорят, ты вообще там не бываешь. А как насчет Гертнера, где мы были в первый раз? Боже мой, кажется, это было так давно. Куда прикажет, е п а н я Обернулся извозчик. Бетти назвала адрес. ц у ц и к почему ты прячешься от людей? Я встретил а тут твоего лучшего друга доктора ф а й т е л ь з о н а и он сказал мне, что ты порвал с ним и со всеми вообще. Я еще могла бы понять, что ты не хочешь иметь дело со мной, ведь это я в ответе за все, что произошло. Хотя намерения у меня были самые лучшие. Но какой смысл в том, что ты молодой писатель похоронил себя в этой дыре? Почему ты хотя бы не остался на лешну? Ведь ты же заплатил за комнату невзирая ни на что. с э м очень обескуражен, что ты исчез. Я слыхал, он ведет переговоры с каким-то дрянным писателем из Нью-Йорка. н и Чего из этого не выйдет? Во всяком случае, я играть не собираюсь. Это все моя злая судьба. Кто ко мне приближается, тот ее разделяет. Но я сказал, что пришла по делу, и это правда. Дело вот в чем: Сэм не очень хорошо себя чувствует, а я боюсь, что он совсем плохо. Он собирается назад в Америку. Мы с ним разговаривали последние дни большей частью о тебе. Торопиться было некуда. Я спокойно п е р е ч и т а л твою пьесу. Вовсе это не так плохо, как расписал тот к а р а т ы ш к а критик в очках. Какая наглость разносить в пух и прах автора п ь е с которого еще не поставлено. Такое возможно только в еврейских газетах. Это кизлобный типчик. Меня представили ему, и я высказал все, что об этом думаю. Он стал извиняться, льстить и вертеться, как карась на сковородке. Мне кажется, это хорошая пьеса. Беда в том, что ты не знаешь сцены. В Америке есть люди, которых называют play doctors. Сами они не могут написать ни строчки, но зато как-то умеют так перестроить пьесу, что она сразу годится для сцены. Короче, мы хотим купить пьесу и попытаться поставить ее в Америке. Купить это? Мистер Дрейман уже дал мне 700 или 800 долларов пьесы его, если он так хочет. Ужасно, что я не могу вернуть ему эти деньги, но уж в о в с я к о м случае он с пьесой может делать все, что ему з а х о д и т с я Ну так и знала, что ты не бизнесмен. Вот что еще хочу тебе сказать. Сэм просто перегружен деньгами. В Америке начинается новый период п р о с п е р и т и и н е шевельнув и пальцем Сэм приобретает состояние. Если ему захочется заплатить, тебе возьми деньги. Он обещает выделить мне хорошее наследство, но по закону часть д о л ж е н оставить отексантипи его жене, часть вероятно детям, хотя они ненавидят его и презирают. Я с моим то счастьем скорее всего не получу ничего. Если он хочет что-то сделать для тебя, не вижу причины отказываться. Ты не сможешь писать, если останешься там, где живешь сейчас. Я заглянул а в твою к а м о р к у Это канура, не комната. Там задохнуться можно. Зачем все это? Если хочешь покончить с собой, такая смерть уж слишком отвратительна. Вот и ресторан. Бетти попыталась было раскрыть кошелек, но у меня деньги уже были приготовлены, и я расплатился. Бетти испепелила меня взглядом. Что это с тобой? Хочешь финансировать с э м а д р е й м а н а Просто больше не хочу ничего, не хочу брать у него. Ну хорошо. Каждый сходит с ума по-своему. т о л п ы нищих евреев б е г а ю т за нами, а ты хочешь содержать его. Идем же, сумасшедший человек. Один бог знает, как долго я тут не была. Я опасалась, может, еще не открыто. В Нью-Йорке есть рестораны, которые открываются не раньше полудня. А теперь можешь поцеловать меня. Ведь мы никогда не сможем стать совсем чужими. К нам подлетел метр д отель. И отвел столик в нише, где обычно располагались Сэм и Бетти, когда бывали здесь. Он рассыпался в сожалениях, что ни Сэм, ни Бетти здесь давно не видно. Несмотря на ранний час, за столиками уже ели и мясо, и рыбу, пили пиво. Бетти заказала себе кофе с пирожным, а мне я и ч н и ц у кофе и булочки. Кельнер посмотрел на нас укоризненно за то, что мы заказали поздний завтрак вместо раннего обеда. Из-за других столиков посматривали с интересом. Бетти выглядела слишком уж элегантно рядом со мной. Говорила она без остановки, сколько мы не виделись, кажется целую вечность. Сэм хочет, чтобы я вернулась в Америку, но я, несмотря на все передряги и неприятности, просто влюблена в Варшаву. Что мне делать в Америке? В Нью-Йорке известно все, что происходит на Белом свете. В Союзе наверняка знают о моем провале и акции мои стоят низко, как никогда. Они там сидят в кафе Рояль. И делают из мухи слона. А что им остается, кроме сплетен? У некоторых кое-что осталось от лучших времен, а у кого ничего нет, тем помогает правительство. Летом несколько недель подряд им удается играть в к а s k к и л s Mountains» в отелях. В Америке теперь, если кто хочет, может не работать. Вот они пьют кофе, болтают, или в карты играют. А без карты и с п л е т е н они подохли бы с т о с к и Моя беда, что я не умею в карты играть. Пытался был сам научить меня, но я не могу запомнить даже н а з в а н и е мастей. А из упрямства не хочу и учиться. ц у ц к я дошла до точки. Это моя последняя игра. Мне ничего не остается, кроме самоубийства. И тебе тоже. А кому еще? Уж не тебе ли? А если так, зачем жениться на Шоши, чтобы оставить ее вдовой? Я возьму ее с собой. Вот так-так. Ведь ты же бодр, здоров. Безумно влюблен, как говорят Мешугинер. Я же пробовал а играть год за годом и каждый раз провал. Да и к тому же я старше. Но почему ты в таком состоянии? Ты писатель-романист, а не драматург. В театре ты еще новичок, Грингол, и не без таланта я полагаю. О, вот мое пирожное и твоя яичница. Интересно, зачем приговоренный к электрическому стулу заботится о последней трапезе? Зачем заказывают бифштекс сладкое? Зачем заботиться о пище человек, который через час умрет? Ведь на жизнь и смерть никак не связаны. Ты, может, решил завтра умереть, но сегодня тебе хочется вкусно поесть и лечь в теплую постель. Какие же у тебя планы? В сущности, как-нибудь пережить всю эту неразбериху. Господи Боже, когда я плыл а на проходе в Европу, могла ли я подозревать, что у кого-нибудь из з а моих глупых амбиций могут быть такие неприятности? Бейте, это не твоя вина, тогда чья же? о всех вместе. Евреи и п о л ь ш и обречены. Когда я заговорил о этом в клубе, на меня набросились. Они позволяют себе быть оптимистами, это невероятная глупость, ибо я убежден, что всех уничтожат. Сами поляки хотят избавиться от нас. Они воспринимают евреев как нацию в нации, как чужеродное и злокачественное образование. Им просто недостает решимости покончить с нами. но они не прольют ни слезинки, если Гитлер сделает это за них. Сталина не подумает защищать нас. С тех пор, как существует т р о ц к и с т с к а я оппозиция, коммунисты стали нашими злейшими врагами. В России называют его иудушка Троцкий. Но ведь это же факт, что почти все т р о ц к и с т ы евреи. Дайте т о л ь к о еврею революцию, он потребует у вас перманентную революцию. Дайте ему мессию, ему понадобится другой мессия. Что же до Палестины, мир не хочет, чтобы у нас было свое государство. г о р ь к а я истина состоит в том, что многие евреи больше не хотят быть евреями. Но для тотальной ассимиляции слишком поздно. Кто-нибудь да выиграет от того, что грядущая война нас уничтожит? Может, демократии выиграют? Демократии совершают самоубийство. Твой кофе стынет. Если ты еще не окончательно решил звалить себе на плечи эту глупенькую шошу, легко можешь очутиться в Америке. Там евреи еще кое-как перебиваются. Я могу вернуться, но одна мысль об этом приводит меня в трепет. Сэм не в состоянии остаться дома хотя бы на один вечер. Ему всегда надо куда-нибудь идти, обычно в кафе-рояль. Там он встречается с писателями, которых подкармливает, и с актрисами, с которыми флиртовал когда-то. Это единственное место, где он хоть что-то с о б о й представляет. Забавно, но есть лишь один уголок в целом свете. т р е т и и разрядный маленький ресторанчик, где он дома. Там он ест блинцы, несмотря на запреты врачей. Выпивает по двадцать чашек кофе каждый день, курит сигары, зная, что для него это яд, и требует, чтобы я шла с ним. А для меня кафе о с и н о е гнездо. Они все и раньше меня ненавидели, а теперь, когда я с Сэмом живем, готова проглотить. Сэм водит меня в еврейский театр по меньшей мере два раза в неделю, а театр, по-моему, хуже некуда сидеть. Там и слушать их избитые шутки, смотреть, как шестидесятилетняя агента играет юную девушку, это прям физическая м у к а Печально, но это правда. На земле нет ни одного такого места, где бы я был от дома. Да, но мы составили бы хорошую парочку, могли бы. Но ты этого не хочешь. О чем ты разговариваешь, с ш о ш е й целыми днями? Я мало разговариваю. Что же это акт мазохизма? Нет, быть. Я в самом деле люблю ее. Есть вещи, в которые невозможно поверить, если не увидишь собственными глазами. Ты и Шоша, я и Сэм Дреймон. Сэм, по крайней мере, утешается среди бывших обожательниц. Цуцик, посмотри, как кто здесь. Подняв голову, я увидел ф а й т е л з о н а Он стоял в нескольких шагах от нашего столика, с сигарой с во рту, в панаме сдвинутой на затылок, стростью перетянутой через левую руку. До сих пор я ни разу не видел его с тросточкой. Выглядел он постаревшим и вообще очень переменился. Морис улыбался с обычной своей проницательностью, но казалось, что щеки его ввалились, будто не доставало зубов. Он неторопливо подошел к нам. Вот как это бывает, проговорил он глухим голосом и вынул сигару изо рта. Теперь Цуцик, я начинаю верить в ваши тайные силы. Он положил сигару в пепельницу. Иду я мимо и вдруг мне пришло в голову, может быть, здесь Цуцик. Доброе утро, м и с с Слоним. Я настолько поражен, что даже забыл поздороваться. Как пожелаете. Приятно увидеть вас снова. Что-то я хотел сказать. Да, я сказал себе, а что ему здесь делать в такую рань? Он бывает только с Самом д р е й м о н о м и то не с утра. Я собирал с я п о й т и дальше, но ноги мои сделали собственный выбор. Вам должно быть совесть н а ц у ц е к Почему вы прячетесь от друзей? Мы все разыскивали вас, Хаймель, с е л и и я. Я сам звонил, наверное, раз 2 в н а но горничная всегда отвечает нет дома. Вы обиделись? Или у вас есть более близкие друзья в Варшаве? Доктор Фейтельзон, присядьте с нами, попросил Обетти. Почему вы стоите? Однако же вы двое м забились в уголок без сомнения, чтобы посекретничать. Но поздороваться-то можно в любом случае. Нет у нас секретов. У нас был деловой разговор и мы уже закончили. Присаживайтесь. Я действительно не знаю, что сказать. Начал я запинаясь. А не знаете, т а к и не говорите. Я за вас скажу. Когда-то вы были маленьким мальчиком и таким останетесь на всю жизнь. Полюбуйтесь, к а на него д о б а в и л ф е й т е л ь з о н Что ты вы вдруг с тросточкой? Спросил я, чтобы переменить разговор. о я украл ее. Один из моих американцев забыл ее у меня. А мои ноги начинают подводить. Прогуливаюсь по ровной дороге и вдруг ноги начинают скользить, будто я на катке или на склоне холма. Что это за болезнь? Я собираюсь проконсультироваться у нашего врача, доктора Липкина, который также понимает в медицине, как и в литературе. А пока я решил, что трость не повредит. ц у ц и к вы так бледны. Что случилось? Вы не больны? Он совершенно здоров, но свихнулся, вмешалась Бетти. Настоящий маньяк. Фатильзон начал было у в е р я т ь нас, что он уже позавтракал, но когда Бетти заказала для него булочки, о м л е т и кофе, улыбнулся и сказал: "Кто прожил в Америке пару лет, тот уже американец. Что бы делал мир без Америки? Живя там, я постоянно ворчал на дядю Сэма, только и говорил о его недостатках. Здесь в Польше я тоскую по Америке." Я мог бы вернуться туда с туристской визой, может быть, м н е даже могут дать визу как профессору, но ни в Нью-Йорке, ни в Бостоне не найдется университета, который сможет предоставить мне постоянную работу, а преподавать в этих маленьких колледжах где-нибудь на Среднем Западе подохнуть с т о с к и Я не книжный червь и не в состоянии целыми днями сидеть за книгами, а там о ш не и студенты еще более ребячливые, чем наши мальчишки из х е й д е р говорят только о футболе. Да и профессора не умнее. Америка страна детей. Жители Нью-Йорка н е м н о г о м взрослее. Однажды мы с п р и я т е л е м были на к о н и а й л е н д е Вот этот суд с к вам надо поглядеть. Город, в котором есть все игры: стрельба, п а у т я т а м посещение музея, где вам покажут девушку с двумя головами. Остролог составит для вас гороскоп. А медиум вызовет из небытия душу вашего дедушки. Нет таких мест, где не было бы вульгарности, но там вульгарность особого рода, дружелюбная, снисходительная. Она как будто говорит: "Ты играешь свои, и г р а я буду свои". Прогуливаясь там и поглощая горячих собак, так они называют сосиски, запеченные в тесте, я неожиданно понял, что вижу будущее человечества. Быть может, даже момент, когда придет Мессия. В один прекрасный день люди поймут, что не существует идей, которые можно назвать истинной. Все есть игра. национализм, интернационализм, религия, атеизм, спиритуализм, материализм, даже самоубийство. Вы знаете, ц у ц а к я большой поклонник Давида Юма. В моих глазах это единственный философ, который никогда не устареет. Он также свеж и ясен сегодня, как и в свое время. Кони Айленд в полном соответствии с философией Давида Юма. С тех пор, как мы ни в чем не уверены, даже в том, что завтра взойдет солнце, игра суть человеческих усилий, быть может, даже вещь в себе. Бог игрок, космос игровая площадка. Многие годы я искал базис этики и уже потерял надежду найти его. Внезапно все прояснилось. Базис этики – это право человека играть в игру, которую он сам себе выбрал. Я не буду портить ваши игрушки, а вы мои. Я не оскорбляю чужого башка и моего не т р о н ь т е Нет таких причин, по которым гедонизм, кабала, полигами. Аскетизм даже смесь э р о т и к и с хасидизмом, которые проповедуют наш друг х а й м о л не могли бы существовать о с в игре городе или игре мире. Что-то вроде универсального Кони-Айленда, в котором каждый выбирает ту игру, которую пожелает. Уверен, мисс Лонем, что вы были на Кони-Айленде не один раз. Да, но никогда не делал из этого философских выводов. Кстати, кто такой этот Давид Юм? Никогда о нем не слыхала. Давид Юм, английский философ, друг Жан Жака Руссо. Таким он был до тех пор, пока не стал противным нищим евреем. Вот и ваш Омлет, доктор Фейтельзон. Про Жан Жака Руссо я знаю, даже читал его исповедь. Давид а Юма тоже легко читать, понять его может и ребенок. Я уверен, цуцик вы знаете, что семь плюс пять равно двенадцать, верно в аналитическом смысле, а не только в синтетическом априори. Прав был Юм, а не Кант. Но вы еще не рассказывали, что же с вами случилось. Вы улетучились, как мыльный пузырь. Я уже начал подумывать, что вы уехали в Иерусалим, сидите себе там в пещере. Доктор Файтальзон. Его пещера на крахмальной улице. Бетти обернулась ко мне. Можно я ему расскажу, если хочешь, все равно. Доктор Файтальзон наш Цуцик нашел себя, став женихом на крахмальной. ф а й т л ь з о н отложил вилку вот как. Но потому как вы отзывались о безумном Отта Вейнинге. Я скорее мог бы подумать, что вы останетесь вечным холостяком. Я хотел было ответить, но Бетти опередила в н и остался бы холостяком, но он нашел такое сокровище, ее зовут Шоша, что пришлось изменить своим принципам и убеждениям. Вот как нельзя убежать от женщин. Рано или поздно вы попадаете в их сети. Сели уже отчаялась вас разыскать. Шоша, современная девушка с таким старомодным именем, кто она? Борец и д е ш и с т Опять я пытался ответить, и снова Бет перебила меня. Трудно даже сказать, что она такое. Но если такой ценитель женщин, как наш ц у ц и к решил жениться, то это должно быть что-то особенное. в с т р е т и м с я только с ней ваш Давид Юм. Он бы немедленно развелся с женой и убежал с Шошей на к о н е а й л е н д Не думаю, что у Давида Юма была жена, возразил после некоторого размышления ф а й т е л ь з о н Ну тогда Мазултов, ц у ц и к м а з а л т о в Наконец-то Бетти дала мне вставить хоть слово. Она издевается надо мной, сказал я. Шоша, девушка из моего детства. Мы вместе играли еще до того, как я стал ходить в Хедер. Мы были соседями в доме номер десять по Крахмальной улице. Фейтельзон поднял вверх вилку. Чтобы там ни было, не убегайте от своих друзей. Если вы женитесь, это не должно остаться тайной. Если вы любите ее, мы хотим узнать ее поближе и принять в свой круг. Можно сообщить целей. Я увидел, что Бетти собирается выступить с новой о с т р о т ы й и обратился к ней, сделай милость Бетти, не говорят моего имени, и, пожалуйста, не о с т р и так извивительно. Доктор Файтельзон, это не такие уж добрые вести, и я не хочу, чтобы Селия знала об этом, пока еще не хочу. Шоша, бедная девушка без всякого образования, я любил ее, когда был ребенком, и потом никогда не забывал. Я был уверен, что она умерла, но она нашлась, благодаря Бетти, в сущности. Вообще я не хотел е з в и т ь я отношусь к этому серьезно, попыталась оправдаться, быть. Почему бы сели не узнать правду? возразил Фейтальзон. Когда д у м а е ш ь что все идет заведенным порядком, обязательно случается что-нибудь неожиданное. Мировая история состоит из таких вот пирогов и пышек. Должно быть что-то свеженькое. Вот почему демократия и капитализм на грани истощения и упадка. Они уже стали банальностью. По этой же причине так распространено идолопоклонство. Можно покупать нового бога каждый год. Мы евреи только обременили народы своим вечным богом, и потому они ненавидят нас. Гиббон пытался найти причины падения Римской империи. Она пала просто потому, что с о с т а р и л а с ь Я слыхал, что и на небесах есть страсть к новизне. Звезда устает быть звездой, взрывается, затем становится новой звездой. Млечный путь устал от этой п р о с т о к в а ш и и начинал, и начал разбегаться, чёрт знает куда. Есть у нее работа? Я имею в виду вашу невесту, а не млечный путь. Она не работает и не может работать. Она больна? Да, больна. Когда тело устает быть здоровым, оно заболевает. Когда устает жить, умирает. Когда оно уже достаточно было мертвым, перевоплощается в лягушку или ветряную мельницу. Здесь лучший кофе в Варшаве. Могу я заказать еще чашечку мисс Слоним? Хоть десять. Только, пожалуйста, не называйте меня мисс Слоним. Меня зовут Бетти. Я пью слишком много кофе и курю слишком много сигар. Как-то может быть, что ни кофе, ни сигары не надоедают? Вот настоящая загадка. Часть вторая, глава восьмая. За два дня до е м к и п у р а Бася купила пару к у р и ц на капорос. Одну для себя, другую для Шоши. Она предлагала купить петуха и для меня, но я отказался. Мне не хотелось, чтобы во и с к у п л е н и е моих г р е х о в зарезали петуха. В еврейских газетах часто появлялись статьи, направленные против этого обряда. Считалось, что это проявление идолопоклонства. Сторонники сионизма предполагали взамен жертвовать деньги в палестинский еврейский национальный фонд. Но на к р а х м а л ь н о й у л и ц е как и в былые дни, из всех квартир доносилось к у д а х т а н и куры, пенни петухов. Отрезника Бася вернулась только через два часа. Толпа на дворе я н ш а была так велика, что Крезнику было непросто пробиться. В канун Ямки Пура улицы опустели, закрылся притон в доме номер шесть по Крахмальной улице. Даже не шныряли по улицам карманные воришки. В борделях горели свечи, посетителей не принимали, и коммунисты куда-то подевались. У Баси было куплено место в синагоге. Она зажгла к праздничной трапезе большую упоминальную свечу. Поставила ее в миску с песком, надела нарядное шелковое платье, сохранившееся еще с тех времен, когда они жили в доме номер десять, выложив из комода два старых молитвенника, полученных ею еще к свадьбе, Бася направилась в синагогу. Перед уходом она благословила Шошу и меня, возложив мне на голову руки, с к о р о г о в о р к о й произнесла: «Пусть Господь сделает тебе, как и ф р а е м у имя наше». Так благословляют сыновей. Мы с ш о ш е и остались вдвоем. Я попытался поцеловать ее, но она не позволила. Ведь сегодня нельзя. Весь день она занималась домашними делами, помогала матери готовить праздничную трапезу. Теперь она выглядела б л е д н е н ь к о й у с т а в ш е й все время зевала и готова была уснуть. Шоша б е з к о н ц а просила, чтобы я почитал ей из старого бабушкиного молитвенника с о б т р е п а н н ы м и пожелтевшими страницами, на которых были следы свечного сала и слез. Но я отказался. Почитав немного, я п о ж е л л ей матери хорошего праздника и ушел. Доктор ф а й т а л ь з о н пригласил на этот вечер к себе. Тишина опустилась на еврейские улицы. Пустые трамваи, запертые магазины, звезды мерцают над головой, будто огоньки поминальных свечей. Даже Арсенал Тюрмана, ь д л у г о й казалось, погружен в глубочайшую меланхолию. Лишь тусклый свет пробивался сквозь зарешеченные о к о ш к и Мне представилось, будто сама ночь. п о д в о д я т итоги. ф а т е л ь з о н жил недалеко от улицы Фрета. Он сказал мне как-то, что кроме него евреи здесь не живут. Однако часто казалось, что и поляки не живут здесь. Никогда не горел свет в окнах, выходящих на улицу. Не было с в е т а и при входе в парадное. До квартиры ф а т е л ь з о н а надо было пройти четыре пролета лестницы, но за дверями не было слышно ни звука. н е раз меня забавляла мысль, что, видимо, этот дом дом привидений. Я постучал в дверь. ф а т е л ь з о н открыл. Вся квартира состояла из огромной пустой комнаты с мрачными серыми стенами и высоким потолком. Из комнаты вела дверь в крошечную кухню. Как ни странно, у такого э р у д и т а как Морис, почти не было книг, только старое издание немецкой энциклопедии. В комнате не было стола, и спал ф а й т а л ь з о н не на кровати, а на кушетке. Сейчас на ней сидел Марк э л д е н г е р стройный, подтянутый. Видимо, я прервал какой-то спор, потому что после продолжительной паузы ф а й т а л ь з о н произнес: «Марк». Евреи уже совершили все свои ошибки. Наша избранность ввела в заблуждение нас самих и потом и другие народы, что Бог милосерден, любит свои создания, ненавидит грешников. Вот о чем говорят святые и пророки от Моисея до Хофец Хаима. Древние греки не носились так со своими заблуждениями. И в этом их величие. Евреи обвиняют другие народы в идолопоклонстве, но сами тоже служат идолу. Имя ему всеобщая справедливость. Христианство результат того, что желаемое приняли за действительно существующее. Гитлер гнусный варвар не страшится разуверить людей, впавших в это заблуждение. О, телефон звонит. И это в Йемкипур. Я не был в настроении обсуждать, чтобы т о ни было, я отошел к окну. Справа в и д н ы л а висла. Лунный серп в последней четверти набрасывал серебряную сетку на темную воду. Рядом возник а л ь б е н г е р Он прошептал: "Странная личность этот наш Файтельзон. Что же он такое? Мы знакомы более 30 лет, но даже я не могу постичь, что же он такое. Все его слова имеют одну цель: скрыть, что он думает на самом деле. И что же он думает на самом деле? Печальные думы. Он во всем разочаровался, а п а ч ч всего в себе самом. Его отец был аскетом, возможно, он жив еще." У Мориса есть дочь, которую он видел лишь в пеленках. Из-за него покончили с собой две женщины. Я хорошо знал обеих. Одна немка из Берлина, а другая дочь лондонского миссионера. ф а й т е л ь з о н положил трубку. По-моему, у женщин увлечение номер один вовсе не секс, а болтовня. Чего же она хочет? Это вы и должны знать. Вы же у нас умеете читать мысли. Фейтельзон прибавил: есть неведомые силы. Да, они существуют. но все они часть тайны, которая есть природа. Что такое природа, никто не знает. Подозреваю, что и сама она этого не знает. Легко могу себе представить всемогущего, с и д я щ и м на престоле славы. Я до ангелы, метатрона десную, сандалфона шую. И вот Бог спрашивает: кто я? Откуда пришел? Создал ли я сам себя? к т о дал мне эту власть, ведь не мог же я существовать всегда? Я помню прошедшие сто триллионов лет. Дальше все тонет во мраке. И как долго это будет продолжаться? Погодите, Камарк, я принесу коньяку и что-нибудь поклевать. Есть кексы. Древнее, как м а ф у с а и л ф е й т е р ж о н ушел на кухню и вернулся с подносом, на котором были две рюмки коньяка и немного печенья. Я уже предупредил его, что соблюдаю пост не потому, что верю в о т э т о б о ж ь я в о л я А чтобы соблюсти то, что делали мои предки и остальные евреи на протяжении веков, ф а й т е з о н чокнулся с э л г е и н г е р о м Лехаем, мы евреи постоянно жаждем вечной жизни, или уж по меньшей мере бессмертия души. Действительно, с т и же вечная жизнь должно быть б е д с т в и е к а т а с т р о ф а Вообразите, умирает какой-то мелкий лавочник, а душа его возносится и миллионы лет помнит, как он торговал, продавая дрожжи, цикорий, горох. И как какой-нибудь покупатель остался ему должен восемнадцать грошей, а то еще душа автора книги десять миллионов лет обижается на плохую рецензию. Души не остаются теми же, они растут, развиваются, возразил Ладенгер. Если они позабыли прошлое, они уже не те же. А если они помнят все житейские мелочи, они не растут. Не сомневаюсь, душа и тело разные стороны одной медали. В этом отношении Спиноза проявил большее мужество, чем Кант. Поканту душа ложная цифра в неверной бухгалтерии. Лехаем, садитесь. Мы снова вернулись к разговору о тайных силах. Начал э л д б е н г а р Конечно, тайные силы существуют, но что они такое, я не знаю. Еще в детстве я столкнулся с ними. Мы жили в маленькой деревеньке, ее не найти ни на одной карте. с е н ц и м и н В сущности, это было местечко, выселки. туда переселились две тридюжные и в р е й с к и х семей. мой отец Меломет был бедняком, можно сказать нищим. мы занимали две комнаты. в одной был х е д е р в другой кухня, спальня и все остальное. у меня была старшая сестра, цыпа ее звали, и брат й о н к е л е а меня нарекли мойше, мотл. в память про п р а д е д у ш к и но называли м о т е л и это потом уже я стал Марком. п р и п о м и н а ю лишь некоторые впечатления раннего детства, когда мне было года два. несколько эпизодов. Кровать мою принесли в ту комнату, где днем был хедер. Оба окна в этой комнате закрывались ставнями. Выходили они, видимо, на восток, потому что по утрам здесь бывало солнце. То, о чем я рассказываю, вовсе не связано с оккультными науками, а просто с ощущением, что все вокруг полно тайны. Припоминаю, как однажды я проснулся очень рано. Брат, сестра и родители еще спали. Восходящее солнце било сквозь щели в ставнях, и пылинки поднимались вверх, проходя сквозь с о л н е ч н ы й л у ч Я помню это утро с необычайной ясностью. Конечно, я был слишком мал, чтобы связно выражать свои мысли, но мне хотелось знать, что это такое, откуда все это взялось. Обычно дети без лишних сомнений проходят мимо таких вещей, но в это утро чувства мои были необычайно напряжены. При т о м подсознательно я понимал, что не следует расспрашивать родителей, они не смогут ответить. Под потолком проходили балки. Паутина тени и света играла на них. Внезапно я ощутил сам я то, что я вижу: стены, пол, потолок, подушка, на которой лежу, все одно целое. Через много лет пришлось мне прочесть о мировом самосознании, манизме, пантеизме, но никогда я не сознавал этого так явно, как в тот далекий день. Более того, ощущение это доставляло мне редкостное удовольствие. Я сливался с вечностью и радовался этому. Временами я думаю, что это подобно состоянию, к а к о е бывает в момент перехода от жизни к тому, что мы называем смертью. Мы должно быть испытываем это в самый момент ухода или сразу после него. Говорю так потому, что сколько я не видал умерших, одно и то же выражение было на их лицах: ага, так вот, что это такое? Если бы я только знал! Как жаль, что нельзя рассказать другим. даже мертвая птица или мышь выражает тоже, хотя и не совсем так, как человек. Мои первые физические опыты или как там их можно назвать, были такого рода, что могли бы происходить во сне или в момент пробуждения. Но это не облесны, как не с о н и то, что я сейчас сижу здесь с вами. Хорошо помню, как однажды ночью ушел из дома. Наш дом, как и другие еврейские дома, выходил на утоптанную земляную площадку, которая называлась рынком. Там были лавки, молельня, баня и шинок. Не могу сказать, в какое время это происходило, но рынок уже опустел, лавки были заперты, закрыты ставни. Выбравшись из постели, я открыл дверь. Было светло, от луны или от звезд не знаю. Через дорогу стоял дом. Крестьяне обычно кроют хаты соломой, в то время как еврейские домакрыты дранкой. Нет, надости говорить, какие низкие крыши в крестьянских хатах. Когда я ступил на крыльцо, что увидел нечто сидящее на крыше этой хаты напротив. Мне показалось, что это человек, и в то же время не совсем. Во-первых, у него не было ни рук, ни ног. Во-вторых, он не стоял на крыше, но и не сидел на ней. Он парил в воздухе. Он не произнес ни слова, но я понимал, что он зовет меня, и я знал, что пойти с ним это все равно, что пойти туда, куда ушли мои умершие брат и сестра. Однако я чувствовал неудержимое желание следовать за ним. Испуганный, я стоял в нерешительности, не веря собственным глазам. Внезапно я осознал, что человек этот или монстр начал бронить меня, не нарушая тишины, и что он спускает заступ, чтобы затащить меня на крышу. Заступ – это т было не заступ вовсе, а нечто выросшее прямо из его тела, что-то вроде языка, но такое длинное, широкое, что не могло бы поместиться во рту. Оно вытянулось и было так близко, что могло схватить меня в любой момент. В ужасе бросился я в дом с воплями и рыданиями. Домашние мои проснулись, мне дули в лицо, бормотали что-то, отгоняя злых духов. Мать, отец, цып, а ё н к е л ь все стояли босиком и в исподнем, спрашивали, почему я плачу так безутешно, но я не мог, не хотел им отвечать. Я понимал, что не смогу подобрать точных слов, что они не поверят мне, а потому не лучше ли не говорить ничего. С тех самых пор у меня появился дар я с н о в и д е н и я в е щ и с а м и выдавали мне свои секреты. В дневное время я часто видел тени на стенах дома, тени, не связанные с феноменом светотени. Иногда две тени проходили навстречу друг другу и одна проглатывала другую. Некоторые из них были высокого роста, головой касались потолка, если это можно назвать головами. Другие маленькие. Иногда я видел их на полу, иногда на стенах домов, просто в воздухе. Они всегда были заняты, приходили, уходили, торопились. Редко кто-нибудь на мгновение останавливался. Я говорил сегодня, что это были не то духи, не то привидения, но это только одно название. Еще припоминаю: среди них можно отличить мужские и женские особи. Я не боялся их. Правильнее сказать, мне было странно и любопытно. Однажды ночью, лежа в постели, когда мать уже погасила огонь и только лунный свет пробивался сквозь ставни, я вдруг у с л ы х а л тихое шуршание. Как-то описать? Это было подобно тому, как дрожит сухой пальмовый лист, как колышут с я в е т к и ивы, как бежит вода. И было там еще что-то, чему нет названия. Стены загудели, затряслись, особенно углы, а очертания тени, которых до тех пор показывались мне только днем, теперь сбивались в толстые клубки и кружились в вихре. Они сновали туда-сюда, сбивались в кучки по углам, мчались вверх по лунному лучу, потом вниз, проходя сквозь пол. Кровать начала вибрировать. Все вокруг меня было в какой-то суете, и даже солома в моем т ю ф и к е казалась ожила. Было очень страшно, но крикнуть я не смел, потому что боялся, что меня накажут. Когда я стал постарше, то думал, что эта вибрация могла бы быть результатом землетрясения. Но когда я позже расспрашивал, не было ли в этих краях землетрясения, никто этого не помнил. Не знаю, бывали ли в Польше вообще землетрясения. Шумы суета в ту ночь продолжались довольно долго. Вы скажете, что мои ночные приключения на улице и в комнате просто сны и ночные кошмары. Но уверяю вас, это не так. Когда я подрос, видения или как их там еще назвать прекратились, но развилось нечто другое. Мне стали нравиться девушки, и еврейские девушки и шиксы тоже. Постепенно я осознал, что если я думаю о какой-то девушке достаточно долго и напряженно, она сама приходит ко мне, будто ее тянет магнитом. Я не такого, чтобы приписывать себе какие-то необычные силы. Скорее я рационалист. Знаю, бывают совпадения, которые по теории вероятности не могут произойти. Когда я запускаю д р е й д л и он падает одной стороной 5-6 раз, можно допустить, что это произошло случайно. Когда же я запускаю волчок 10 раз и он падает по-прежнему на одну грань, случайности тут уже нечего делать. То же и с девушками. Происходило это так: я мысленно приказываю ей прийти туда-то и тогда-то, и она приходит. Доказать это я не могу. Даже не всегда я могу провести опыт с д р е й д л о м Эти силы необычайно склонны обижаться, они очень капризны и терпеть не могут, чтобы их исследовали с помощью пера и бумаги. Должен добавить, что они ненавидят науку и ученых. Поверьте, что даже в моих собственных ушах все это звучит как нонсенс. т о они такие эти силы живые или они? Почему ненавидят науку и статистику? Это смахивает на обман. И меня неоднократно называли л ж е ц о м Я и сам когда-то считал медиумов обманщиками, а они не могут продемонстрировать свою научную силу в тот момент, когда их контролируют, так сказать, научно. Да, но наши органы чувств к а п р и з н ы они в каком-то смысле антинаучны. м о р и с ь если вам прикажут спать с женщиной в присутствии десяти профессоров со всевозможными измерительными приборами и кинокамерой, то вы, наверное, не будете таким же Дон Жуаном. А что было бы с Гёте или Гейне, если бы их посадили за стол в окружении толпы ученых вооруженных измерительной техникой и приказали создать шедевр? Можно играть на скрипке на освещенной сцене перед сотнями людей, но это еще вопрос. Бетховен или Моцарт смогли бы они написать что-нибудь стоящее при таких условиях. Много из того, что я умею, мне приходилось показывать и перед большой аудиторией и даже под строгим контролем. Но должен сказать, что наиболее замечательные вещи происходили, когда я был один. Никто не наблюдал за мной и нечего было бояться, что меня поднимут на смех. Застенчивость ужасающая с и л а ь чаще негативная. Многие мужчины охотно ходили бы в бордель. Если б не боялись, что с проституткой станут импотентами, почему оккультные силы должны быть менее капризны, чем гениталии? На сегодняшний день я могу гипнотизировать прямо перед публикой. Но я должен был научиться этому. Я поборол ужас перед неудачей, но не окончательно. Если ударить кулаком по столу, стол ответит на этот удар. То же самое верно и при мысленных соприкосновениях. Каждый гипноз имеет свои контргипнозы. Если я боюсь не заснуть, то и буду лежать и б о д р с т в о в а т ь всю ночь, а если ученые из других планет нанесут мне визит, то решат, что я не сплю никогда. Почему так трудно быть хорошим актером на подмостках? У себя дома каждая женщина Сара Бернар. И ученых я видел, которые перед большой аудиторией не могли связать двух слов, хотя в своей области были специалистами мирового класса. Я умею делать вещи, которые убеждают меня, что я могу господствовать над душой другого человека. даже если я его едва знаю, быть может, он когда-то раз другой взглянул на меня. А успех у женщин меня просто пугает. Что же это, если не гипноз? По моей теории существует язык, с помощью которого души общаются непосредственно. Однако гипнотические силы нашего сознания ограничены. Не думаю, что я мог смог бы загипнотизировать Дрейдела. Может быть, я гипнотизирую свою руку, пускающую волчок таким образом. чтобы он упал согласно моему приказу. Кто скажет, что гипноз чисто биологическая сила, или физическая, или что сила тяготения есть разновидность гипнотизма? Страница 122, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.